Опыт социальной скульптуры Эпиграф «Европа по отношению к России всегда была невежественна и неблагодарна» Александр Сергеевич Пушкин Собственно, когда в Москву первый раз приезжает хорошенький молоденький студент антропосовской медицины Урс Польман и предлагает трем драматургам Елене Греминой, Михаилу Угарову и мне участвовать в организации каравана культуры, следующего из Берлина в Пекин, мы страшно веселимся. Весной 1992 года через государство, в котором каждый день меняется все, Провести поезд, набитый идеями и иностранцами так, чтобы никого не убили, не обокрали, не отравили и не утопили в экологически грязной воде? Ха-ха-ха! Я обращался в официальные инстанции. Везде или жулики, или идиоты. Только молодые деятели русской культуры могут помочь мне в стране, в которой я ничего не понимаю. Жалуется УРС, и мы захлебываемся в благотворительном порыве так сильно, что, получив первые дочи марки символической оплаты труда, чувствуем себя потерявшими девственность. В листовках, разбрасываемых Урсом, написано про пять вагонов ресторанов, прицепленных к поезду, про то, что русский язык будет самым главным языком, не любимый в Монголии, но первый иностранный, и про то, что культурный караван понимает себя как социальную скульптуру, как образ будущего сотрудничества многих этнических и религиозных групп, И проходит под лозунгом молодые деятели культуры за новую нравственность. Идея, лихая по замыслу, и нереальная по воплощению. Как раз то, что нам нужно. Урс очарователен. Он остритаха хохочет, как русский сбрасывает с балкона визитку КГБшника, требовавшего у него полного отчета, и горланит при этом марш Шопена. Он обещает евразийское единение и небо в алмазах, и мы начинаем оказываться в совершенно неожиданных местах и в совершенно неожиданных ролях. Например, в монгольском посольстве у большого чиновника за ажурным чайным столиком с насекомьими ножками, на которой красивая монголка в расшитом халате, под которым угадываются погоны, подает зеленый чай. А чиновник, расползшись по креслу и расслабившись от нашего щебетания, говорит, вот бросить бы эту вашу грязную Москву, Уехать в Монголию. Там у нас воздух, свежее мясо, на лошадях скачут, из лука стреляют. От вашей еды из березки у меня весь организм болит. А потом, спохватившись, садиться, вспомнив о дипломатической спине, и мрачно спрашивает. А советские органы информированы об этом поезде? А у нас больше нет советских органов, радостно кричим мы. Это вам только кажется. и он щурит глазки, тонущие в щеках. «Ах, конечно!» — отвечаем мы, переглянувшись, бросаем на столик писательские билеты с ностальгическим золотым гербом Советского Союза. На новые у Союза писателей нет денег. Союз писателей, Министерства культуры, радио, телевидение, Верховный Совет и Министерства просвещения. В общем, 30 тысяч одних курьеров. Он недоверчиво морщится, но вид герба его утешает. А потом у директора Дома литераторов, у которого оговоренная предварительно цифра в 200 марок при виде живого немца с кожаным портфелем в глаженном пиджаке, начинает расти в геометрической прогрессии. Значит, если хорошо подумать о персонале, то марок 500. Впрочем, еще ведь электричество и буфеты, так остановимся на тысячи. И мы с Леной... Малиновые от стыда, потому что еще только начали терять невинность в области социализации и еще не в состоянии переварить подобную мизансцену. Аурс бледнеет и тихо говорит. «Это благотворительная акция. Я президент каравана, представляю берлинское молодежное антропосовское общество. У нас нет таких денег. И мы уходим ни с чем». Но жизнь щедра на варианты. И молодёжный театр на Красной Пресне, студенческий театр МГУ и дворец пионеров предлагают помещение бесплатно. И это совершенно невероятно в условиях нашего африканского капитализма, но это факт. И тогда мы идем к красивой КГБшнице Марине, и она за ночь делает паспорта и визы. И мы печатаем листовки и составляем программу каравана в Москве. Это мы-то... Дамы из-за письменных столов, у которых всю предыдущую жизнь на любую социальную акцию дежурный ответ «Отстаньте, у меня еще второй том Монтенни недочитан». И на предварительную рабочую неделю каравана начинают слетаться первые ласточки. И все эти ласточки совершенно свихнутые, потому что слово «рабочее» они понимают буквально. «О, нет, мы не хотим туризм, мы хотим работа!» И французский пластический театр Адель Ритон вкалывает вместе с Голландским театром импровизации в душном помещении в 30-градусную жару, обучая русских актеров сцен движению, в результате чего появляются композиции уровня художественной самодеятельности и большое количество международных браков. И поселенный ко мне скульптор Йохан Бремен каждый день спешит в антропосовский клуб «Аристотель» обучать скучающих одиноких женщин лепить «эмбрион» аляцтвующие в антропосовской скульптуре сразу все. И некий суперграфик Вильфред Штрюминг все время требует белые стены, которые жаждет расписать. И пожилой галерист Мейнинг целый день тусуется по мастерским художников и скупает тонны авангарда. И очаровательная завлит театр на Красной Пресне, ставшего московским штабом каравана Света Новикова, только успевает ставить самовар, потому что в кабинет каждую секунду вваливается падающий от жары иностранец с быстро выученным воплем «Чай! Чай! Чай!». И, содрогаясь, мы ждем, когда приедут еще 300 человек, потому что с ними ведь тоже надо что-то делать. Правда, у нас есть право навербовать с собой в поезд некоторое количество русских и заставить их отработать в Москве 3500 марок, которые стоит эта поездка. Но ведь, как говорил Достоевский про русскую совесть, раздвинутую до такой роковой безбрежности, от которой... Ну чего еще можно ожидать, как вы думаете? Конечно, дело вытягивают самые родные. Остальные садятся в поезд с бесстыжей рожей и массой претензий. А все-таки триста иностранцев. Неужели как-то провернем? Эти с рабочей недели уже ручные, но их совсем мало, человек двадцать. Мой йохан, несмотря на свое баронство, моет посуду холодной водой, потому как горячая отключена, ходит по дому тихо, как мышка. Стесняется без меня открыть холодильник и трепетно извиняется на трех языках перед соседкой по этажу, крутой алкашкой, пытающейся вытащить из него деньги на похмел. Мы общаемся на смеси немецкого, английского, глаз и передвигаемого словаря, называя это языком достроенной Вавилонской башни. Йохан — профессор скульптуры в антропософской школе искусств и совершенный фанат. Скажи, почему ты считаешь, что антропософия имеет такое колоссальное превосходство над остальными гуманистическими движениями, провоцирую я? Чтобы убедить тебя, я должен выучить русский. и приехать ещё раз», — отвечает Йохан на полном серьезе. «Может быть, я пойму это в караване? О нет, боюсь, что это будет не караван культуры, а караван секса. А разве секс противоречит антропосовским идеям? Вот ты лепишь свои кости и находишь в них абсолютную гармонию». Действительно, на всех фото его скульптур, увеличенные до гигантских размеров, разные там берцовые и позвонки из камня и бронзы, валяющиеся на площадях и лужайках. Неужели отдельная кость гармоничней влюбленной пары? Это трудный вопрос. Штайнер не отвечал на него впрямую. Но я приехал не для того, чтобы пропагандировать сексуальную революцию. Я приехал, чтобы передать русским свой духовный опыт. Йохан. Немецкое миссионерство в России сегодня еще обречено на провал. Наши отцы воевали совсем недавно. Да, Маша, я несу с собой по жизни вину перед этой страной. Поэтому мне так важно было приехать. Мой отец был математиком. Он рассчитывал траектории полета снарядов. Он ездил в командировке на поля сражений, а когда возвращался, то впадал в депрессию. Он никогда не поддерживал разговоров об этой войне. Ему было стыдно. А что делал твой отец во время войны? Мой отец был военным журналистом, сочинял листовки, а после победы организовал в Берлине первое русское издательство. Тебе налить еще чаю? Налей. Скажи, а почему ты, феминистка, подаешь мне еду, убираешь тарелки, оказываешь за столом знаки внимания? Потому что ты гость, и нам обоим это приятно. Потому что для меня феминизм состоит не в том, чтобы спускаться в шахту и нести тяжелую сумку, а в приоритете ценностей. В том, что женская система ценностей сегодня на порядок выше мужской. В том, что женский способ освоения действительности гармоничнее мужского. В том, что мужская игра «война» — это зло, а женская игра «выращивание цветов» — это добро. В том, что мужская цивилизация завела человечество в тупик. Тогда я тоже феминист. И все антропософы тоже феминисты. И вот они приезжают, и мы мчимся на белорусский вокзал. А еще не готовы эмблемы в форме сердец, не укомплектованы списки людей, разбирающих фричиков и фрицевок, так ласково именуем мы их от производного фриц, независимо от страны проживания. Фирма Лерна Идея должна забрать всех с вокзала и отвезти для оформления в гостинице тех, кто, несмотря на демократизм антропософии, все же не решился на жизнь в частных квартирах. Актеры, ангажированные на шоу по поводу встречи поезда, голландская Анита, обещавшая в Буденновке и Шинели изображать Анку-пулеметчицу, вездесущий Ричард с трубой из Страсбурга, русский переводчик, ряженый под Чапаевой, нанятый за деньги лютнист Сарбата, дружно не являются. Театральность встречи отрабатывают только два голубых артиста из Амстердама, которые, обнявшись, скачут по перрону вопя «Вир фарен караван! верфарен караван!» шокируя публику, не подозревающую о фундаментальности мероприятия. И поезд останавливается. И тёпленькие, веселенькие, в шортах и панамках, с хвостами и выбритыми головами, обвешанные скрипками в футлярах и кинокамерами, с многоэтажными рюкзаками и западными улыбками «Я вас всех люблю, а себя особенно» они рассыпаются по перрону, как пёстрые бусы, слопнувшие нитки. И наши энтузиасты, носятся среди них, выкрикивая фамилии своих отквартированных, и все тонет в вокзальном грохоте, И только натренированные молодчики из Лерной Деи с мощными глотками и подбородками с помощью полицейских мегафонов сгоняют всех в автобусы, сортируя на приватных и отельных. Я нахожу одного своего приватного, белокурого красавца Уга с прохиндейской улыбкой, компьютером и велосипедом. «Скажи, у тебя есть сейф?» — спрашивает он. «Зачем тебе сейф?» «Там будет стоять мой компьютер. Ведь в России все воруют». Мой компьютер стоит без сейфа, и твой постоит. Кстати, нечего было каркать. После каравана его действительно обокрали в Москве. Зачем ты привез велосипед из Германии? Я буду ездить на нем по Иркутску, чтобы разработать программу экологического спасения города. Важно отвечает 30-летний, недоучившийся студент Уга, абсолютно убежденный, что его приезд означает немедленное возрождение нашей страны. когда автобусы перед поворотом на Герцена проезжают Красную площадь, фричики издают общий вопль такой эмоциональной насыщенности, что мы вздрагиваем, думая, уж не атомный ли грипп они там увидели. Когда вопль рассеивается, они громко аплодируют, обозначая некую театральность того, что вот, мол, душка Кремль достоялся до их приезда. Отельных увозят в отель, а приватных в Дом культуры МГУ где мы раздаем их по списку в веселой неразберихе знакомства, вешая каждому наше бумажное сердце с именем, фамилией и профессией, чтобы хоть как-то их дифференцировать. Я нахожу второго своего подшефного, высокого застенчивого Джулиана. В караване также его мама, но мама поехала в отель, и вообще с 16 лет Джулиан живет как хочет. Он студент геологии. Торгует овощами, занимается театральным бизнесом, пишет для газет и играет на гитаре. Не беспокоится ли мама за него? Нет, у него еще четыре младших брата. Ей есть о ком беспокоиться. С кем она оставила младших братьев? Вызвала человека из фирмы. Она фанатичная антропосовка, она не могла пропустить этот поезд. А вот он, Джулиан, считает, что есть вещи поинтересней антропософии. Дальше начинаются накладки. когда я жестко объяснила молодчикам, Лерне и Дейчикам, что автобусы не могут за час вернуть из гостиницы Измайловской уже зарегистрированных фричиков, они покровительственно улыбались и вещали сквозь зубы и жвачку о том, как немецкий стиль работы сломает русский стиль жизни. В течение первого часа единоборства происходит обратное. На притирку стилей уходят три часа, а пока я бегаю в истерике и оттягиваю начало концерта всеми способами. Ведь если начинать концерт для сотни приватных в пустом зале, то стоило ли его затевать? А если не начинать, а на часах уже 21, то во сколько он кончится? Как доберутся домой актеры и не пришьют ли ночью в такси приватных с их долларами? И как его строить, если студенческий театр МГУ хочет играть целый спектакль? а капелла Судакова уже мыча расхаживает в фойе во фраках. А исполнитель «Былин с бородой-лопатой» и газетой «День под мышкой» интересуется, сколько ему заплатят за его благотворительное выступление. А рок-музыкант Агафонов пришел с ребенком, и ребенку давно пора спать, и он с визгом носится в проходах. А танцовщица Эрнандес еще не покормила младенцу грудью, И первое, что она потребует у меня, войдя, будет утюг, потому что не может же она танцевать в мятом платье. А где я ей возьму утюг? Проблема решается спонтанно. Я вбегаю в зал и вижу, что былинщик уже стоит на сцене и несет малограмотный текст про исконно-посконное, избиное нутряное русское искусство, а рекрутированная им из первого ряда трогательная специалистка по садовым ландшафтам из Швеции Анна Луиза смущенно переводит все это на немецкий. Пока я пытаюсь что-то сообразить, он уже поет про Куликово поле, дренькая по гуслям, вежливо застывшим фричиком. Сейчас он допоет, и мне объявлять следующий номер, я бросаюсь к капелле Судакова и вижу, что она тает на моих глазах. Кто-то из конкурентов передал им от моего имени, что автобусы никогда не приедут, а посему выступление отменено, и те, которые потемпераментней, уже рванули по домам, а те, которые пофлегматичней, еще переодеваются. Я мрачно объявляю спектакль студенческого театра, понимаю, что концерт накрылся, потому что после двухчасового мюзикла только идиот выйдет на сцену, И иду в фойе за утешениями друзей. Послушай, говорит Лена, что ты переживаешь? Они же все равно ни хрена не понимают. Тут вбегает возбужденный Урс. Гуд! кричит он. Что гуд, бешусь я? Все хорошо, концерт отличный, но скажи мне главное. Я должен выходить в галстуке или без галстука? Мне все равно, отвечаю я, хоть голый. Нет, это очень важно. Это самое важное для меня сегодня. Как ты решишь, так и будет. Ведь ты ведешь концерт. Ведь этим можно испортить все. Что можно испортить? Если твои ослы из Лерна и Деи до сих пор не привезли зрителей. Я не понимаю, как с такой организованностью вы могли дойти во время войны до Москвы. Мы дошли. Но мы вернулись обратно. Еще неизвестно, вернемся ли мы обратно из Монголии. У Лерна ничего не получается с обратными билетами. Так в галстуке или без галстука? В галстуке. Я же вижу, что ему хочется в галстуке, но необходима санкция сверху. И он вынимает из кармана нечто лягушачьего цвета, важно обвязывает вокруг шеи и убегает в припрыжку. Потом появляется танцовщица Эрнандес. С порога говорит слово «утюг», а времени половина двенадцатого, а спектакль в самом разгаре, и их не унять и не сократить, и нельзя не дать спеть Агафонову, он с шести с ребенком дежурит. «Дорогая», — говорю я, Эрнандес, — «не хотела ли бы ты получить место утюга, указанное в ведомости концерта, доллары, и за это немедленно свалить домой к детям, не танцуя?» «Охотно», — отвечает Эрнандес. «Я была несправедлива контрпасухам». Это движение действительно таит в себе чудеса. Когда концерт кончается, на наших смотреть страшно. Они с утра бегали в деловом исступлении, а фричики двое суток мариновались в поезде, у них гиподинамия и самое начало разгула. «Сейчас мы пойдем к мавзолею и будем фотографироваться на фоне Ленина», сообщает Уга, обвешанный рюкзаками, компьютером и велосипедом. «Нет», — отвечаю я жестко. «Сейчас мы пойдем домой и упадем спать, иначе я умру». И интеллигентный Джулиан поддерживает мое предложение. «Друзья, — говорю я им в кухне, — в этом доме в данный момент нет мужчины, поэтому не работают кран на кухне, свет в ванной и стиральная машина. И хоть я феминистка, самец с плоскогубцами кажется мне не худшим изобретением человечества». «О, — кричат они радостно, — сейчас мы все починим!» и ломают все до основания. И когда, объяснив мне, что русские краны, выключатели и стиральные машины какие-то странные, они ложатся спать, я стираю до шести утра руками, как золушка, потому что первый день дали горячую воду, и в чем то же я должна поехать в караван. В десять утра я стою на сцене ДК МГУ с микрофоном и думаю, как бы мне не свалиться и не перепутать, кто кому Вася. Около меня Урс, Клер Негли из Парижа, ленинградский драматург Саша Железцов, англичанин Саймон, вызвавшийся переводить на английский, и переводчица Лена Бурмистрова для немецкой части зала. Я вещаю что-то дежурно пышное про идею евразийства, про материк без берлинских стен и железных занавесов. Лена Бурмистрова бойко переводит это на немецкий, и германо говорящая часть зала дежурно аплодирует. Пауза. Все вопросительно смотрят на Саймона. Саймон бледнеет и наклоняется к моему уху. «Я ничего не понял, что ты сказала. Я перевожу антропосовскую литературу. Я перевел книгу Сергея Прокофьева. Повтори мне на ухо все, что ты сказала, только медленно», — говорит он. «Саймон, дорогой, мы на сцене. Я не могу повторить. Я уже забыла. Я не выспалась, и у меня плохо работает голова». «Скажи им сам что-нибудь многозначительное от моего имени, только побыстрей, прошу я». «Как я могу говорить от твоего имени?» — возмущается Саймон. «Ведь я не знаком с кругом твоих идей». «Тогда говори от своего имени, только побыстрее, умоляю, быстрее». «Хорошо, я буду говорить об антропософии. О чем угодно». И я впихиваю ему в руки микрофон. «Нет, я должен обдумать», — останавливается Саймон и возвращает микрофон. Русскоязычная часть зала хохочет, потому что микрофон очень чувствительный и все слышно. Остальные, окаменев, наблюдают за нами. Я понимаю, что кредит доверия исчерпан и злобно объявляю. Профессор Саймон Смит хочет сказать несколько слов от лица английской части каравана культуры. Профессор Саймон Смит хочет сказать несколько слов от лица английской части «Каравана культуры». Бодро переводит Лена Бурмистрова, и германоговорящая часть публики снова аплодирует. «О, нет!» — кричит Саймон. «Я должен еще подумать!» Профессор Саймон Смит хочет сказать... Говорю я и леплю очередной текст о загадочной русской душе и феномене русской интеллигенции. Профессор Саймон Смит хочет сказать... Переводит Лена... И германоговорящая часть снова аплодирует. «Президент каравана Урс-Польман!» — объявляю я. «Я прошу человека, способного немедленно помочь с английским переводом, подняться на сцену». «Президент каравана Урс-Польман!» «Я прошу человека, способного помочь!» — дублирует Лена Бурмистрова. Германоговорящие хлопают, англоговорящие уже созрели для взрыва, а на сцену никто не поднимается. Урс долго, торжественно и нудно пересказывает то, что напечатано во всех афишах и листовках, германоговорящая часть жидко аплодирует. «Перед вами выступит Клер Негли из Парижа», — объявляю я. «Лена, умоли ее говорить по-английски». «Я уже пыталась, она не желает». Франко-говорящая часть зала оживляется, потому что Клер сопровождает монолог экспансивной пластикой, а потом, резко повернувшись, бросается на меня с пылкими лабзаниями. Поскольку из ее выступления я понимаю только словосочетание «русская идея», я догадываюсь, что в моем лице и теле она тискает русскую идею. «Лена, у меня вся морда в помаде?» — спрашиваю я. «Вся», — отвечает честная Бурмистрова. Сотри хоть с носа». «Почему нет английского перевода?» — раздается тихий голос из второго ряда, и его ядовитое «уай» подхватывает ползала. «Я хочу представить русского драматурга и борца за права человека Александра Железцова», — говорю я. «Саймон, если ты сейчас не выступишь, то поезд никуда не поедет», — угрожаю я. И тогда доверчивый и щепетильный Саймон, вслед за Сашей жильцовым начинает говорить по-английски такую тягомотину, что англоговорящая часть зала немедленно засыпает. Лена не может перевести это на немецкий в ответ на обиженное ваум немедленно возмущенные германоговорящие части. Слава богу, что их сменяют музыканты, однако проблема перевода примерно в этом виде и сохраняется до конца каравана. видимо, символизируя социальную скульптуру как образ будущего сотрудничества многих этнических и религиозных групп. «О, я знаю», — говорит мне хорошенькая француженка, поджав губы, — «это все специально подстроили немцы, чтобы мы и англичане чувствовали, что они здесь главные. Они всегда так делают. Ты даже не представляешь, как мы ненавидим их в Страсбурге. Ведь это наша земля, а они считают, что их...» Однако все довольны открытием, щебечут, воркуют, тусуются, пытаются разобраться в программе на сегодня, и, поскольку это невозможно из-за перевода, махнув рукой, разбредаются обедать. Отельные в отель, приватные к хозяевам. «Вместо обеда я пойду осматривать Кремль», — говорит Джулиан и испаряется. Меня всегда потрясало, как они ухитряются без единого русского слова не потеряться в городе и, возвратившись, объяснить нам, где что можно купить подешевле. «Вы хотите пообедать?» — спрашивает переводчица Ира Константинова, женщина интуристовского разлива, умудрившаяся впихнуть в караван свою ПТУшную дочь. «Я уже договорилась, в Москве все уже оплачено. По 7 долларов с носа. кем «Кем оплачено?» «Какой-то молоденький немец, сын хозяина бензоколонки». И компания приватных в нашем сопровождении оказывается за длинным столом, вокруг которого носится стая официантов. Соображать некогда. Я думаю, что если обед оплачен частично, то я пришла не одна, а с красавцем Уга. В крайнем случае заплачу за себя рублями по курсу. Сумма астрономическая, но отступать некуда. Вот проект спасения московской экологии, говорит Уга справа и разворачивает буклет под названием то ли «Мир дерева», то ли дерево мира. Ты должна в этом участвовать». «Конечно», — зевая, отвечаю я, — «очень хочется спать». «Я хочу составить галерею молодого русского авангарда», — говорит Менинг из Лондона, сидящий слева. «Я хочу, чтобы ты помогла мне». «Обязательно», — вежливо улыбаюсь я. «Я работаю артистом. Я хочу, чтобы ты написала для меня пьесу», — говорит Георгий из Берлина, сидящий визави. «Непременно», — отвечаю я. «Милые ребята, почему им не приходит в голову спросить, заплачено ли за обед, сколько и кем? Я-то еще пребываю в состоянии совковой придурковатости, когда снимаешь последнюю рубашку, чтобы купить иностранцу пирожное. Вон тот тип из Парижа», — шепчет мне на ухо Ира Константинова, «говорит, что он заплатил больше, чем остальные. Он требует свои доллары обратно». А официанты говорят, что их и так не хватает. Что делать? Боже, как неудобно. Я давлюсь салатом. У меня нет с собой ни одного доллара, только рубли. Вот деньги. Отдай ему рублями. Это по самому высокому курсу. Боже, как стыдно. Смотри, говорит Уга справа, подсовывая очередную карту. Вот Орехово-Борисово, экологически грязный район. Мы наметили сделать вот тут сады, вот сюда поставить очистные сооружения, а здесь построить фонтаны». «Уга, ты был в Орехово-Борисове сам?» «Нет. Мы рисовали эту карту в Берлине. Съезди сначала в Орехово-Борисово, а потом рисуй карту с фонтанами». «Мне некогда. Сейчас я должен осмотреть центр Москвы, а потом объехать на велосипеде весь Иркутск». «Как ты думаешь, Маша...» «Будут ли молодые художники продавать мне картины?» «Американцы платят больше», — говорит Менинг. «Будут. Пока они дождутся американцев, они умрут с голоду». «Ты должна написать пьесу о любви молодого немца и русской девушки, чтобы в начале пьесы все плакали, а в конце смеялись», — говорит Георгий. «Но я уже не слушаю его, потому что Ира Константинова идет ко мне с трагическим лицом». «Официанты требуют еще долларов. Они пересчитали и говорят, что накрыли больше порций». Я перевожу доллары в рубли, и аппетит покидает меня. Скажи им, чтоб собрали доллары. Для них это тьфу, советует Ира. Я не могу. Конечно, у советских собственная гордость. Тогда выкручивайся сама. Официанты не берут рубли. Валюта только у гостей, но мы знакомы день. Удобно ли просить в долг? Саймон, говорю я очень жалобно. Ты не можешь одолжить мне денег? Я отдам завтра в рублях, ведь тебе все равно обменивать. Английский профессор долго вычисляет и прикидывает в уме, пока я ежусь от стыда, и, наконец, решившись, дает мне валюту, с которой Ира Константинова немедленно скрывается в официантском логове. Я готов получить деньги завтра по курсу, и он называет такой курс, по которому доллар можно обменять разве что в мечтах. Глубоко презирая себя, я благодарно улыбаюсь ему. Слава богу, что я еще не в состоянии догадаться о том, что за занавеской... Ира Константинова кладет доллары в карман. Перед ДК МГУ стоит и Карус, собирающий караванных художников, архитекторов и ландшафтников на экскурсию по Москве. Я прыгаю в него, чтобы посидеть в покое, но когда мы едем по центру, со мной начинает что-то происходить. Попробуйте сесть с иностранцами в автобус и попасть в совершенно другую Москву. Новый ли пространственный ракурс? Мнимое ли ощущение отдельности от того, что сидишь в облаке блаженного, неутомимого «файн-файн»? Законное ли право на разглядывание бесконечно знакомого по кускам, как иногда вдруг, словно при вспышке молнии, видишь все, чего долгие годы не замечал в лице близкого? Бог весть. И когда автобус будет кружиться по улицам, затоптанным нашими следами, замусоренным нашими словами и историями, Город покажется новым, как мир в только что вымытых окнах. И Москва будет так хороша в своей безалаберной душевности, так жалобно, неопрятно и возвышена, как только что родившаяся женщина. И светлые глаза спутников начнут понемногу загораться не туристским, а любовным трепетом. И вы приосанитесь, как ребенок, показывающий любимые игрушки, и полюбите зрителей за то, что они не морчатся при виде медведя с оторванной лапой и куклы, С отбитым носом. А вечером я веду концерт посреди скандала французского театра с голландским. Нет, мы выступаем первыми. Они думают, что если они французы, то им все можно. Посреди истерики антропософов, что если не будет выступать миха-погачник их партийный скрипач, то они покинут зал. Посреди крика Михи-погачника, не желающего играть в одном концерте с порно-театрами, имея в виду невиннейший Адель Ретон. И мне еще трудно понять гносеологические корни гражданской войны между антропософами и неантропософами, и все немотивированное я еще списываю на западную экзотику и монтирую концерт, лепеча веселости, просчитывая градус скандала за кулисами, припоминая великие слова. Публика дура, она если слушает, то не слышит, если слышит, то не понимает. Пока на сцене голландцы, я выбегаю в фойе, и вижу возбужденно беседующих Лену Гремину и Урса. Он говорит, что половина гостей недовольна приемом. «Что?» — не верю я своим ушам. «Наши из кожи вон лезут в условиях инфляции, жары и языкового барьера. Они заплатили три с половиной тысячи марок, и вправе рассчитывать на комфорт за эти деньги», — говорит Урс жестяным голосом. «Покажи, кто именно недоволен. Вон та дама из Голландии». Ее не накормили обедом, и она потратила на это свои 10 долларов. «Послушай, Урс, я чуть не вцепляюсь в его рыжие волосы, ведь ты знаешь, что она живет у главного режиссера театра МГУ, который пустил в свое помещение бесплатно. Ты прекрасно видишь, что он целый день помогает здесь, и твоя голландка тоже не слепая, чтобы не видеть этого. Пойди спроси, обедал ли он сам и завтракал ли? «Но порядок есть порядок», — твердо отвечает Урс. «Хорошо». Если порядок есть порядок, то мы сейчас вернем ей обеденные доллары, а вы заплатите за аренду помещения в марках. При слове Марки Урс немедленно переводит разговор на другую тему. На моем пути возникает Анита из Амстердама. С каменным лицом она моет каменный пол руками ужасной тряпкой, полощая ее в ведре с ужасной водой. Анита, кто тебя заставил мыть пол, ужасаюсь я. Они-то смотрят на меня скорбными глазами и продолжает мыть. Что случилось, спрашиваю я у наших. Они пожимают плечами. Не знаем. Пытались забрать ведро и тряпку, молчит, не отдает. Может быть, она понимает только по-голландски? С утра понимала по-немецки и по-английски. Урс, как насчет нервных срывов среди участников каравана? Все нормально. Это такая театральная эстетика. Она так медитирует. Она собирается вымыть весь мир, поясняет Урс. А Ниточка, приходи ко мне домой помедитировать. И ко мне, и ко мне веселятся наши». «Маша!» — кричат сверху. «Бегом! Опять с клока за кулисами!» Остается собрать вещи, раздать поручения и пережить уличный праздник. А праздник, конечно, проваливается, потому что мы не умеем праздновать, тем более улично. И ни один из русских актеров Да и вообще из русских, кроме меня и Ленки, не является. Потому что все понимают, что снять с поезда мы уже никого не успеем просто физически, так зачем выполнять обязательства? И на огромном газонном поле перед Дворцом Пионеров на Воробьевых горах немецкая клоунесса натужно веселит публику и играет голландский духовой квартет Елена Гремина читает текста о Владимирке, по которой сначала везли декабристов, потом разночинцев, революционеров, репрессированных, пленных немцев, а вот сегодня поедем мы с миссией Евразийского братства. И, конечно же, играет Миха Погачник, и непонятно откуда, буквально с неба берется странный ансамбль «Духовные танцы мира» и спасает праздник. Руководитель ансамбля ставит всех в круг и заставляет гигантских работ танцевать что-то эклектичное и радостное. И светит солнце. И мы с Урсом остервенело ругаемся по вопросу, кто виноват, и вдруг, глянув друг на друга, понимаем, что просто страшно измотались за эти дни и уже не контролируем себя, и смеемся, обнимаемся и едем на вокзал. А птичий базар от каравана на вокзале не сравним ни с чем. Музыканты играют, певцы поют, танцоры танцуют, американцы кормят русских детей мороженым, бомжи пытаются утянуть багаж, нищие рэкетирствуют, наскоро определившиеся пары целуются на чемоданах, и только переводчица Ира Константинова прибегает в слезах с историей о том, что она привезла чужие чемоданы и пытается вытащить из меня под этот сюжет денег. Но после ресторанного крещения я крепче Бастилии. а в поезде нас хотят распихать по фричиковым купе. Но это невозможно. Не потому, что они нам не нравятся, а потому, что нам нравится быть вместе. И мы заходим в купе, в котором заняты две полки, и начинаем умолять молодых людей поменяться с нами, потому что ведь им все равно. Они съехались со всего мира, а мы одна компания. Но они холодно отвечают, что это есть ваша проблема, и им неохота двигаться с места. Сначала мы теряемся, Потом, посовещавшись, начинаем их грубо подкупать, дарим какие-то буклеты. Архитектор Андрей Кафтанов и писатель Леонид Бахнов обещают перенести вещи этих сопляков, и они с большой неохотой сдаются. А в соседнем вагоне в это же время Лена Гремина, угрохавшая массу времени на французских актеров, униженно просит этих самых актеров поменяться, а они отвечают «Мы уже сели, и нас все устраивает». И тогда Лена, везшая на себе огромную долю работы московского каравана, начинает рыдать, потому как слаб русский человек против западного менталитета. Мимо проходит Урс, и, услышав, что если не выполнит ее просьбу, Лена выйдет из поезда, президентским пинком выдворяет французов в соседнее купе. И мы не можем понять, почему эти милые ребята, так открыто и естественно принимавшие наши услуги, так странно реагируют на, с нашей точки зрения, житейские пустяки. Но удивление гаснет, в кутерьме обживания. В нашем купе уже открыта бутылка водки, повешены расписные доски и фотографии детей, а на дверях наклеена табличка «Русский дом». Мы попадаем в эмиграцию внутри страны и, устав за неделю от иностранного щебетания, как всякие русские эмигранты, переходим на чистый мат. В поезде пять ресторанов. Пушкин, Чехов, Гёте, Шиллер и Гамсун. Нас ждут дрессированные официанты и крахмальные скатерти, и ужасно неловко, потому что за окнами страна с полуголодными, растерянными людьми, и в этой теплице на колесах чувствуешь себя халявщиком немецкой марки, хотя работа, которую мы провернули в Москве, стоит в сто раз больше, чем мы думаем, и в тысячу раз больше, чем нам заплатили. Нас купили за бусы и зеркало. Кто-то сделает себе на этом караване генеральские антропосовские погоны, кто-то мешок денег. кто-то политическую карьеру. А мы зато увидим собственную страну и Монголию. Кто считается в нашем доме? В нашем русском доме. Напротив в ресторане сидит юный американец с хорошенькой, приглупой физиономией и бусинками в косичках. На вокзале он купил несколько батонов хлеба и пытался всучить их в ужасе шарахающимся от него голодным русским, а потом, обидевшись, бросил голубям. К нам подсаживается профессор антропосовской медицины доктор Цукер ослепительный, слепительной, холеной внешности. Что такое антропосовская медицина? Игриво спрашиваем мы с Лолой между мороженым и кофе и в ужасе слышим, что он начинает отвечать на вопрос на полном серьезе. Он читает введение в курс, от которого кофе перестает быть горячим, а мороженое – холодным, и требует посещения всех его лекций и семинаров в караване. «Это безумно интересно», — кисло говорим мы, когда его удается остановить. «Вы с западниками поосторожней?» — издеваются наши однокупешники Андрей и Леонид. «Они же все воспринимают всерьез!» В ресторан врывается немолодой гитарист и заставляет весь гёта орать шлягеры. И все веселятся и танцуют в проходах между столиками, и возбуждение от того, что караван тронулся, от того, что все получилось... не дает уснуть до утра. Да еще наши русские спутники открывают очередную бутылку спирта и хохмят до рассвета, и мы с Лолой хохочем, как сумасшедшие, потому что если в одно купе попадают сразу два незнакомых мужчины типа «самец-затейник», то пока они разберутся в иерархии и выгнут эмоциональное пространство друг под друга, слушателям будет не скучно. Бедные благочестивые немцы, пытающиеся жить по режиму в соседнем купе, Полагают, что это отвратительный русский стиль путешествий и кидают на нас поутру осуждающие взгляды. Мы приезжаем в Киров. Сумрачный при всей солнечности июля, тяжелый и пыльный, с испуганными милыми людьми на улицах. Караван встречают с большим помпезом. Город только что перестал быть закрытым, и иностранец здесь — большая экзотика — Во встрече гостей Мишу Угарову ассистирует весь муниципалитет. Человечки в пиджаках и галстуках с рубленными жестами, цветами, музыкой и обещанием застойного комфорта на лицах. Вот уж расслабимся, думаем мы. В Москве ведь все работало на честном слове и энтузиазме нашей компании. Стадо автобусов греется на привокзальной площади, и городская интеллигенция вожделенно разглядывает фричиков. Каждому обещали выдать по одному на проживание. Нас везут через весь город в здоровый ДК, где в партийно-транспарантном стиле открывают Кировский фестиваль. Какие-то начальники и начальнички с приветственными речами, какие-то руководители групп, какие-то спонсоры и покровители, переводчики и кураторы, на которых иностранцы смотрят с гримасой брезгливого любопытства, потому что для них это ожившее советское кино десятилетней давности. и когда Миша Угаров с нормальным лицом говорит нормальным голосом одну единственную несущую информацию фразу «А теперь вернемся в автобусы», зал вспыхивает буйной овацией. Караван, почти не спавший ночь в поезде, не понимающий, ради чего тащили ранним утром по дикой жаре, и кто эти люди в серых костюмах, и какое они имеют отношение к новой нравственности, так и остается в недоумении. Мы набиваемся с багажом в автобусы, Автобусов почему-то меньше, чем было. Однако мысль о гостинице, ванне и завтраке помогает в решении пространственных задач. Мы набиваемся, как зэки для перевозки в ГУЛАГ, хохочем, висим и сидим друг на друге, запутавшись в вещах и языках. Автобусы закрывают двери, как молнии на переполненных чемоданах. Ура! Все вместились. Сейчас поедем. Почему не едем? Куда девались все шоферы? Их собрало начальство? Очень жарко. Пусть хоть откроют двери. Прошло уже 20 минут. Это просто газовая камера. Мы все здесь умрем. Откройте двери! Мы стучим в стекло и на разных языках кричим, чтобы открыли двери. Но двери открыть некому. Дядьки в пиджаках собрали шоферов по своим партийно-административным нуждам и зачитывают им план мероприятий. Лена в полуобморочном состоянии лежит на моем плече, стройки пота размывают косметику на наших прежде хорошеньких личиках, стрелка ползет по циферблату, мы умираем. И тут Пьер, танцовщик Пьер с бесподобной внешностью и изломанной пластикой, яркий, как павлин и нежный, как кошка, запевает гортанным голосом песню «Эдит Пьяв». И я помогаю ему, изумленно сознавая, что знаю французский текст с пластинки, заигранной в детстве. И факт того, что я пою, потрясает меня еще больше, потому что голос относится к числу достоинств, потерянных мной в шестнадцатилетнем браке с певцом. И мы с Пьером умираем от нежности друг к другу, и с нами уже поет, воскресая весь автобус. И мы, наконец, замечаем, что едем по желто серому городу, Гостиница по имени Вятка. Иностранцы отправляются в люди, а мы толпимся у стеклянного окошечка, в котором выясняется, что никакой брони нет, никакой оплаты тоже, но если мы настаиваем, то нас поселят за свой счет. Все театральные студенты бледнеют. Появляется парень в сером костюме с текстом «А я им говорил, а я их предупреждал, а я так и думал». Кроме негодования – В нем угадывается спонсорское начало. И, глядя на толпу Пьеро и Мальвин, я вынужденно надеваю погоны Артемона, беру парня под руку и говорю испуганным, но ровным голосом. Я руководитель русской делегации. Будьте любезны, оплатите гостиницу студентам, остальные заплатят сами. И с ужасом жду ответа. потому что, в принципе, до каравана я была дамой, плохо представлявшей, кто, когда и за что платит, и не отягощавшей себя подобными проблемами. «Хорошо», — отвечает он. «Только покажите мне, кто студенты». В финале он приходит в номер отчитаться. «Я поселил 19 студентов и одну женщину. Она очень просила, чуть не заплакала. У нее совершенно нет денег». Как фамилия? Ирина Константинова, переводчица. Мы с Лолой, переглянувшись, тяжело вздыхаем. Наконец-то можно позавтракать и вспомнить, что уже Киров, что уже ни за что не отвечаешь, что ты просто рядовая участница каравана и ничего, кроме новой нравственности, с тебя уже не требуется. И упасть в ванну. Когда я выхожу, вытираясь, Лолы в номере нет. Я долго раскрашиваю физиономию длинными вальяжными движениями женщины, которые не смотрят на часы, и хотя больше не веду концерты, напяливаю обтягивающий комбинезон с бумажным сердцем на груди. На сердце по-английски написано то, что касается моей роли в караване, и это некоторым образом оберегает. Ведь если женщина не хочет всю жизнь ходить в черном пиджаке и одновременно не желает, чтобы ее хватали за все места, она вынуждена иметь некий аргумент против этого. Аргументом может работать мужчина, взятый для декора, под вызывающую шмотку. Двухкопеечный, но все же чин. Когда я завалила в союз писателей пару развязных малых, уверенных, что путь в творческий союз лежит через хватание членов приемной комиссии, Мне стало комфортнее жить хотя бы в недрах этой организации, а также квалификации в области рукопашного боя. Лирическое отступление уводит меня воспоминаниям к дискуссии о мужской агрессии, где пуританки настаивали на том, что женщина провоцирует мужчину ярким оперением и потому нечего ярко оперяться. Борцы за права человека намекали на то, что каждый человек имеет право оперяться в меру своих убеждений и вкусов. А психоаналитики рассказывали, что оперение есть осознание собственной сексуальной привлекательности и право на нее. А персонажи, репрессировавшие свою сексуальность вплоть до черного пиджака, — самые опасные люди в обществе. Потому что репрессированная сексуальность трансформируется в неврозы, а неврозы — в гадости, обращенные против всех остальных. Итак... В обтягивающем фиолетовом комбинезоне с концертным слоем косметики и острым желанием побыть женщиной, а не приспособлением по организации каравана, я стою перед зеркалом, когда в номер вбегает рыдающая Лола. «Посмотри!» — кричит она. «Посмотри, что они делают!» На площади перед гостиницей, опираясь на парапет руками, спиной к нам стоят двадцать мужчин, а вокруг клубица стая автоматчиков в серых беретах. В центре площади автобус с зарешоченными окнами, сквозь которые видно, как стоящих у парапета, заводя по одному, профессионально метелят. Что это? ОМОН избивает чеченцев. Просто итальянский фильм. В действительности так не бывает. Мы вбегаем к Андрею и Леониду, мрачно глядящим в окно. На мои воззвания вызывают у них только разливательный жест очередной бутылки спирта. Я куда-то бегу, именно куда-то, потому что все лестницы перекрыты возбужденными ОМОНовцами с автоматами на перевес, а все население гостиницы забилось по номерам. «Где я могу найти старшего почину?» Металлизируя голос, спрашиваю я, размахивая красной корочкой писательского билета, который всегда принимают за прессу. Она мне при этом обтягивающий комбинезончик и хорошее количество косметики. «Пошла отсюда! Да это их чеченская девка!» «Сунь, тоже в автобус!» — орут они, и последний отшвыривает меня к стене автоматом так, что я лечу метров пять. Физическое ощущение железяки, толкнувшей в грудь, вкус короткости расстояния между его глазами и трепещущими на курке пальцами вводят меня в состояние истерики. Бросившись останавливать мужчин, я оказываюсь перед лицом разрушительной стихии, упакованной в мужские тела. «Передо мной не мужик», а бесполый натасканный хищник, спущенный с цепи. Он лишен зрения и слуха. Он зомби. Им управляют с помощью антенны. Мы стоим напротив друг друга, сощурив глаза от напряжения, и меня почти сбивает с ног волна, идущая от него растаптывающей звериной энергии. И я сжимаю кулаки в карманах комбинезона и жестко говорю севшим от страха голосом. «Я из комиссии по правам человека! Я журналистка!» «Если вы сейчас же не пропустите меня к старшему по званию, вам придется отвечать за удар, нанесенный мне автоматом!» И он не слышит, не видит меня. Уж не наркотики ли им дают перед операцией? Но напор, с которым я говорю, дает ему ощущение, что я каким-то странным образом могу оказаться старше его по чину. Иначе почему я смею, когда все мужики попрятались? Мое дело никого в лифт не пускать. Все. Мне команды отвечать на вопросы не было, орёт он. А команда бить журналиста автоматом была? И мы играем в кто кого переглядит. И внутри у меня все дрожит. И я вижу у него тоже. И мы стоим в общем силовом поле. И кажется, еще капля и конец. Я разрыдаюсь, он даст автоматную очередь. Но он тренированнее меня. Он останавливается. сплевывает на полас и выдавливает из себя. На пятом этаже, где обыск, и вальяжно отходит от двери лифта. На пятом этаже снующие люди уже не вооружены и уже не страшно. Оборавшись тёрга в гражданском, я обнаруживаю старшего, какого-то по особо важным делам, и у него вид хорошо соображающего человека, он врубается мгновенно. Садитесь. Сигарету? Журналист из Москвы? Это приятно. Караван культуры? В этой гостинице? Странно. Мне об этом ничего не сказали. Вы лично видели, что мои ребята били чеченцев? Этого не может быть. Группа работает в рамках законности. Многозначительный взгляд в сторону помощника. Помощник исчезает. Слава богу, избиение прекратится. Мы сейчас с вами спустимся вниз, и вы убедитесь в том, что вам показалось. Просто обыск в рабочем порядке. Но как вы сюда прошли? Кто вас пропустил? Ведь это опасно. Ведь мои ребята, когда работают, они ведь. И мы спускаемся вниз, где уже действительно никто никого не бьет. Появляется Саша Железцов, он демсоюзовец, и быстро во все включается. Мы вместе подходим к чеченцам с раскровавленными лицами и спрашиваем, готовы ли они подтвердить факт избиения. И часть говорит да, часть говорит нет. Часть отводит глаза. Нельзя сказать, что я себя ощущаю национальной героиней. Когда мои дети были маленькими и попадали в больницы, защищать их права человека от представителей бесплатной медицины было гораздо сложнее. Однако ощущение автомата, будто я налетела грудью на непреодолимую железную стену. Вторая встреча в жизни с автоматом Калашникова. Первая была в школе. где мы его зачем-то разбирали и собирали, обламывая маникюр. Интересно, в каком там круге ада изобретатели оружия? И когда я возвращаюсь в номер, мужики мне объясняют, что я полезла не в свое дело, что в гостинице живет несколько национальных торговых мафий, и все они платят оброк ОМОНу, а эти вот чеченцы задержали, и потому пришлось устроить показательное избиение, чтобы все видели и чтоб другим неповадно было. А те, которые лезут в чужие мужские дела, должны помнить, что у них дома дети, потому что детям будет неприятно, если мамочкин труп найдут в реке Вятки. И вообще, чеченцы всех достали. И я произношу пышный текст, что мужики, пьющие водку в номере, когда вооруженный бьет невооруженного, классические кастраты. И что поскольку большая часть мужиков моего поколения относятся к этой славной компании, то я давно привыкла рассчитывать только на себя. И они очень обижаются, и даже целый день со мной никто не флиртует, потому что неудобно же целовать руку женщине, которую ты только что отпустил под автоматы. А в оперном театре начинается концерт. И все, что есть в городе роскошного и уцененного, вынесено на сцену. Эдакий отчет перед иностранцами. Но я при первых звуках Бельканты вяну. По Бельканте за 16 лет прошлого брака я уже в этом воплощении программу выполнила. Я начинаю ваять свой сюжет. Урс. Кто в караване занимается правами человека? Герольд Хефнер. Лидер баварской партии зеленых. Вон он в белой рубашке в первом ряду. И Урс вихрем уносится. Вообще, милый и веселый президент каравана по ходу поезда начинает потихоньку свихиваться. Он так прилежно и открыто делает свою антропосовскую карьеру, что мы не устаем умиляться простоте, которая хуже воровства. Урсику, совершенно адекватному сначала, по мере движения на восток, изменяет чувство юмора, чувство праздника и флёр экзистенциальной прелести всей тусовки. Хефнер оказывается еще чище. Красавчик с нервными глазами молодого политика, в которых, как в счетчике такси, все время бегут циферки. Он снисходит до нас, и от этого я начинаю стесняться своего немецкого, хотя в пути все породнились и расслабились в области языковых комплексов. Лола говорит с ним по-английски. Я очень устал. Я не знаю, кто такие чеченцы, и при чем тут партия зеленых? брыкается он. Вероятно, мы перепутали. «Нам сказали, что вы известный борец за права человека», — говорит Лола надменно. «Да, да, так и есть», — приосанивается Хефнер. «Мы будем писать о караване в самых крупных российских газетах. Наших читателей, конечно же, удивит ваша холодность к истории избиения», — говорит Лола, затягивая на его горле шелковый шнурочек. «Конечно, я возмущен, я готов, что я должен делать?» «Идти с нами после концерта в левую газету «Выбор» и комментировать эту историю». «Хорошо», — тяжело вздыхает Хефнер. «Какой уж он там борет за права человека, не знаю. Но знаю, что для кировского МВД член Бундестага — это посильнее, чем Фауст Гёте». Мимо нас пролетает, размахивая своей Страдивари, пылающий погачник. Он выбегает из театра, и в окно видно, как он мчится через театральную площадь, впрочем, не так быстро, чтобы его не догнали несколько дам с трагическими лицами. Погачник в очередной раз не желает играть в одном концерте с порно-театрами и в очередной раз все же возвращается на сцену, уступив поклонницам. Все сочувственно кивают сначала ему, потом французским актерам, всем страшно надоела история перетягивания каната, но Погачник... Погачник — это Гебель с каравана. А мы тащим унылого Хефнера по ночным улицам, и он озирается, словно мы собираемся его изнасиловать в кировских кустах. А в редакции щебечет целая компания караванцев, потому что завтрашний номер выпускается как караванный. И ко мне подходит молоденький мальчик и так тихо говорит. «Здравствуйте, я из МВД. У нас к вам большая просьба». Пожалуйста, не рассказывайте о сегодняшнем инциденте с ОМОНом и иностранным гостям. Но это уж слишком. Я думала, что так бывает только в плохих телесериалах. Но я же не могу есть чужие сюжеты. Я всю жизнь ем свои и других заставляю. Это не моя вина, а моя беда. И я нежно беру мальчика под руку и веду к Хефнеру и говорю. Посмотрите, Герольд, какие красавцы работают в МВД. А Лола переводит, и Хэфнер долго пожимает мальчику руку, потому что уже на все согласен. Между прочим, этого прислали, чтобы замять сегодняшнюю историю с чеченцами. Лола переводит, и парень становится бледным, как рубашка Хэфнера, а мне уже весело, у меня уже 30 тысяч одних курьеров. Так вот, передайте начальству, что если с моей головы упадет хоть один волос, то вся европейская общественность, Вы поняли? Вся европейская общественность займется исключительно кировским ОМОНом. Я кидаю зверский взгляд на Хефнера, и замордованный депутат Бундестага твердо кивает, символизируя участие европейской общественности в моей судьбе. Молодой человек смывается, а Хефнер ломается, как институтка, которой назначают свидание. единственное, что удается выжить из него журналистам, я ничего не знаю. Меня сюда привели силой, но все это, правда, большой удар по правам человека. Я очень устал и очень хочу спать. Собственно, больше нам ничего и не нужно. Просто по нашим совковым представлениям, борец за права человека должен выглядеть по-другому, как бы он ни устал и сколько бы девушек его не ждало. Впрочем, это есть наша проблема. Хефнер убегает. И тут эколог Уга закатывает истерику на английском о том, что никто ничего не хочет делать в номер, что Маркус со своей бритой девочкой только играют на компьютере, Сьюзен беспокоится только о том, будет ли напечатан ее возлюбленный русский поэт, фотографии плохие, французы написали гальматью, а ваши, в смысле наши, вообще не дали ни одного слова. И кроме его, Уга, статьи о солнечной батарее, в номере нет ничего. На самом деле он переживает, что красавица Сьюзан, 25-летняя мать троих детей, вступившая суга в караванную любовь, каждые пять минут закатив огромные глаза, цитирует стихи русского поэта, а не статью о солнечной батарее. «У меня советская власть выработала иммунитет против таких сцен, а у Лолы нет». Она садится за печатную машинку и начинает делать бессмысленное интервью со мной и армянским антропосовским издателем Арменом о караване. Когда эта липа подходит к концу, мы возвращаемся в гостиницу. Светы лифта почему-то выключены, как объяснил потом местный КГБшник, у нас в Вятке свои порядки. Мы топаем на свой пятый этаж, освещая лестницу спичкой. В одном из пролетов в дикой позе в луже крови лежит чеченец. А! -а, -а, -а, -а, -а Вопим мы слолы, перегруженные ужасами дня, и скатываемся с лестницы. Спокойно, говорит Армен. Он жив, он пьян. Он спит. Это не кровь. Это разбитая бутылка красного вина. «В номер сначала зайду я», — говорит Лола. «Вдруг там ОМОН?» И мы, две литературные тетки с поехавшей крышей, обклеившие стенку в поезде фотографиями своих взрослых детей, играем в какой-то плохой шпионский триллер. Утром я просыпаюсь от стука в дверь. Это Лена Гремина. Лола уже ушла. «Вставай!» Борец за права уголовных меньшинств. Пойдем в ресторан завтракать. Я одна боюсь, твои подзащитные меня хватают и делают предложения в ненормативных выражениях. «Что это у тебя в чашке?» – спрашиваю я, потянув носом. «Красное вино. Очень хорошо поднимает гемоглобин. И пока я привожу себя в порядок, Лена лежит на моей постели, щебечет и, конечно, разливает красное вино на пододеяльник. Чеченцы в ресторане взирают на меня как туристы, на статую свободы. В середине завтрака вихрем вносится Лола и кидается мне на шею. «Ты жива? А что такое? Я зашла в номер, а там вещи разбросаны, полотенца на ручке двери и кровь на пододеяльнике. Мы думали, они тебя. Кто? ОМОНовцы. Пожалуйста, одна больше не ходи». Мы набиваемся в автобус и едем на местное телевидение, где обещана пресс-конференция президента местного телевидения для караванных журналистов. В студии накрыты столы, и президент с внешностью и языком отставного военного нудно повествует о том, что кировская студия телевидения – самая кировская студия телевидения в мире. Караванцы жуют торты и арбузы, которые кончаются гораздо раньше, чем речь президента. А тут еще показывают фильм про то, как немецкие охотники шастают по ветским лесам. Первым встает Уга. Ему, как экологу, особенно неприятно созерцать, как его соотечественники бьют русских зверушек. Он видит в этом вызов, ведь лично он приехал, чтобы за месяц путешествия научить глупых русских, как жить. Уга требует прекращения демонстрации фильма. Президент открывает рот, но фильм уже выключен. У иностранца больше звездочек на погонах, чем даже у самого президента. «Давайте лучше говорить о нашем будущем, о европейской экологии. Я привез вам солнечную батарею. Я мечтаю о времени, когда экологически чистая энергия придет на наш материк», говорит Уга, размахивая солнечной батареей величиной с портфель. «Солнечная батарея — это все, это наше будущее». Караванцы зевают, потому что батареи Уга изнасиловал их еще в поезде, а кировцы, потому что им не дали отчитаться, а больше ничего с иностранцами они делать не умеют. «Батарея — вещь нужная», — с этим голосом говорит президент. «Но давайте, товарищи, поговорим о нашей профессии, о нашей славной профессии журналиста. Задайте какой-нибудь вопросик, а я отвечу». «Скажите, пожалуйста», — говорю я самым томным из своих голосов. Вчера в течение двух часов в центре города, перед гостиницей «Вятка», ОМОНовцы избивали чеченцев. Почему этот сюжет не был никак отражен вашей телестудии? И считаете ли вы себя после этого профессионально пригодным для возложенной на вас миссии президента телекомпании? Все замирает. Просто музей мадам Тюссо. Он долго смотрит на меня. Перед ним блондинка в полупрозрачной майке и обтягивающих белых штанах. «Не понял», — говорит он и смотрит по сторонам. «Он действительно не понял». «Я повторю вопрос», — говорю я нежно и повторяю, глядя на него так, как будто влюблена с детства, и вот, наконец, мы остались вдвоем. Наши прыскают. «Этот вопрос не надо переводить», — рявкает он, и местный переводчик на вздохе отключается от сети. И встает Лола... Извинящим голосом начинает переводить на английский недоумевающим иностранцам. «Вы кто такая?» — подбегает ко мне мужик из телеобслуги. «Вы кто такая? Мы вас сейчас выведем! Вы нам срываете мероприятие! Кто такая? Пусть скажет! Никто, кроме вас, не видел избиения!» «Все видели? Все подтвердят?» «Лола, переводи иностранцам! Они не врубаются!» — кричат наши. «Не надо переводить! Вы позорите страну!» — шипит человек из обслуги. «Товарищ навязал нам дискуссию», — рявкает президент, тыкая в мою сторону пальцем и глотает валидол. «Это нарушение прав человека. В городе бьют людей по национальному признаку», — возбуждаются наши. «Уходите от темы, срочно отвлекайте их», — говорит за моей спиной один в сером костюме другому. «Пусть лучше про эту ебаную батарею». «Мы бы хотели наладить производство солнечных батарей в нашем городе!» — кричит серый костюм. «Вы так интересно рассказывали про солнечную батарею! Какая у нее мощность?» И Уга снова выходит в центр и с завидной немецкой неврубаемостью вещает про город солнца солнечной батареей. «Молодец!» — снял вопрос. «Фермачи ничего не поняли!» — радуются серые костюмы. «Однако я так и не получила ответа», — говорю я на последней фразе Уга, голосом человека, доводящего все дела до конца. В этот момент Лола подходит к красавице-негритянке Саре из парижского журнала и говорит, «Чеченцев бьют потому, что они все равно, что черные. Это дискриминация на национальной основе». И Сара... с роскошными формами, в шортах, с голым по парижской моде животом, Сара, предмет вожделений всего мужского населения каравана, выглядящая в партийном дизайне телестудии как калибри, присевшая на бюст Ленина, вскакивает со слезами и кричит по-английски. «Я думала, что в России нет расизма! Почему вы все время затыкаете рты своей солнечной батареей? Давайте говорить о вчерашнем избиении!» «Хорошо, хорошо», — соглашается президент. «За время нашего разговора привезли из МВД пленку, на которой снят вчерашний инцидент. Сейчас мы вместе будем ее смотреть. И вы, товарищи, и наши зарубежные гости все увидите и все поймете про чеченцев. Чеченцы — это мафия, это спекуляция, это оружие, это наркотики, а некоторые товарищи из Москвы хотят, чтобы телевидение их защищало». «Что вы собираетесь показывать?» спрашиваю я человека в форме, привезшего пленку. А Лола переводит на английский. Избиение никем не снималось. Мы снимали обыск и арест. А избиение...» Человек в форме смотрит на президента, тот тяжело вздыхает. «Когда началось избиение, у нас кончилась пленка». «Мы валимся от хохота». «С кем ты воюешь?» — говорит Лола. «Это же дети». «Дети», — соглашаюсь я. «Но дети мне дают в руки оружие и телевидение». Дальше мы разбираемся с ними почти как они с чеченцами, только без помощи рук. И в этом нет никакой кровожадности, одни только педагогические этюды. «Послушайте», — говорит режиссер Слава Кокорин под занавес, «мы пришли сюда разговаривать о нравственности, и нам не стоит объявлять войну друг другу. Давайте все вместе придумаем, что делать, и расстанемся мирно. А Уга нам расскажет о солнечной батарее». И белокурый Уга снова выходит в центр и снова от Адама начинает о своей батарее и никак не может понять дикого хохота, сопровождающего каждую его фразу. У автобуса ко мне подходит какой-то пожилой гэбист и трясет мне руку. «Вы подняли очень важный вопрос. Вы открыли нам глаза, и вы не побоялись». «Кого? Вас?» – недоумеваю я – Еле сдерживая умиление ко всем этим косноязычным дядькам в плохо отглаженных костюмах, совершенно не врубающихся в слово перемены. Я не понял, у вас на визитке написано, что вы президент какого-то клуба? Откуда у вас моя визитка? У нас все есть. Мы все про вас знаем. Тогда вы должны знать, какого. Там написано «феминистского». «Феминистки мужчин ненавидят, а вы заступились за чеченских мужчин!» На этой веселой ноте я расстаюсь с кировским телевидением. Остальные едут на пикник с ударным количеством водки на средства телекомпании. Я возвращаюсь в гостиницу. Как говорит поэт Александра Еременко, «Не пью я с кем попало». Мы с Леной Греминой забиваемся в номер и отводим душу в сочинении цикла «Караванных частушек» типа А кому по сердцу урс, у того преступный вкус, но зато у дочери марки самый твердый в мире курс. Или Машка борется с ОМОНом, не в ладах ОМОН с законом, а чеченец так красив, далее везде курсив. Или. Антропософик попал в караван. Он не подумал, что это обман. Долго во Франкфурте ждали вестей, маме вернули мешочек костей. Остальные произведения умерли для отечественной культуры в связи с перенасыщенностью ненормативными выражениями. Нас прерывают, принеся свежую газету, в которой на первой странице я борюсь с самоном, а на последней — с европейским менталитетом. Я ощущаю тяжесть лавров санитара леса. Слава богу, что утром снова поезд, в котором будут беспечная суета и хохот, скрипичная музыка и нестройное хоровое пение на разных языках. Профессорша экологии из Амстердама будет бегать по коридору в футболке и объявлять, стараясь придать глубоко пьяному голосу глубокую загадочность. «Имейте в виду, что на мне нет трусов на трех языках». А Анна-Луиза будет с пафосом цитировать Штайнера и поглядывать на нас с нежным осуждением. А занудная дама из Вены опять будет жаловаться, как трудно отделывать новый пятиэтажный дом, который она купила от скуки. «Я требую, чтобы они делали все палевое, они назло мне делают не палевое». А пожилой француз будет требовать, чтоб я слушала, как он читает стихи Гёте по-английски, при том, что я не знаю ни французского, ни английского, и вообще хочу смотреть на красавца американского рок-музыканта со следами наркотиков и спида на вдохновенном лице». а с верхних в купе молоденьких немцев будут сыпаться трусики и презервативы на тома вальдорфских методик. В поезд, скорее в поезд. А на вокзале все плачут, потому что семьи, в которые раздали иностранцев, повлюблялись в них. Потому что в серой провинциальной жизни они вспыхнули как факелы со своей улыбчивостью, раскованностью и декоративной восторженностью. И кировчане, как чистые деревенские дети, озаренные праздником, машут платками и ревут, а какие-то трогательные девчушки в коротких юбочках бегут за поездом и машут. А тоже смахивают слезу, но как городские избалованные дети с дорогими игрушками, говорят «Русская экзотика! Окей! Завтра Екатеринбург! Окей! Это есть хороший туризм!» В поезде уже домашняя стабильность. Фричики замачивают белье в раковинах туалета и развешивают в проходе поезда. Все двери купе уже обклеены самой рекламой хозяев. В баре организована библиотека антропосовской литературы, активисты разбрасывают штайнера как листовки. С брезгливым ужасом я вынимаю книгу Сергея Прокофьева, засунутую мне под подушку в целях духовного усовершенствования. О, говорит Лене, одна новая обращенка, — сразу видно, что вы не антропосов! Это ваша юбка, она такая фривольная. Это черное кружево на ней. О! -о, -о. Это при том, что 90% караванцев по анкетированию не состоят в браке и находятся в половом поиске. Вокруг второсортных русских мужиков идут гражданские войны. Европейские кавалеры с лебедозным голодом на интеллигентных лицах спешат попробовать все, что видят. Не поезд, а просто языческий праздник. У нас это называется. Читать Штайнера. Возьми у кого-нибудь ножницы. Не могу. Во всех купе читают Штайнера. Самое смешное, что через год эти же самые люди в своих кровных городах изображали при встречах с нашими возвышенную викторианскую бесполость, как жители Кавказа, возвращаясь в семьи после московских гастролей. И идет затянувшийся праздник, и все такие милые и веселые. и пространство будто специально мезансценировано под интернациональные сексуальные игрища с антропосовской подкладкой, и выбор просто ярмарочный, и нет особой нужды пуританить, но... Они все отморожены, формулирует тип западного обаяния Андрей. С ними приятно ехать рядом, щебетать, петь и танцевать, тусоваться на фестивальных акциях, но влюбиться... Они как одноклассники, а влюбиться всегда хочется в мальчика старше и умнее. В них такая неразрешимая беззаботность не от отсутствия проблем, а от отсутствия понимания того, что такое проблемы и какое количество места они могут занимать в голове рефлексирующего гомо-сапиенса. «Нет проблем», — твердят они, — «как заклинание, с заученными улыбками, но с растерянными глазами». И совершенная загадка, как, находясь с ними в романтической связи, можно обмениваться энергетикой. Лола ходит по поезду и берет у молодежи интервью для журнала «Вместе». Андрей клеит акварельную немку, дочку пастора со скрипкой, которая потом в очереди в самолет раскидает всех, как Джеймс Бонд, чтобы сесть первой. Лёня уворачивается от ухаживания австрийской актрисы-кукольницы, идущей на него как бульдозер. Света Новикова делает блок-интервью для радио, но мне, Лене Греминой, Миша Угарову и Саше Железцову делать нечего. В поезде нет ни одного серьезного театрального человека, а на имя Штайнера мы дружно вздрагиваем. Только теперь мы понимаем, что нас накололи, и девиз «Молодые деятели культуры за новую нравственность» сочинен для того, чтобы заставить нас участвовать в организации этого шоу бесплатно. Эдакая Потёмкинская деревня на колесах Оплаченная антропосовскими марками. В Екатеринбурге идет дождь. От этого город кажется серостальным. Нас везут по просторным, почти Петербургским улицам, мимо деревянного креста на месте Ипатевского дома, мимо особняков и красот набережной, в помпезный дворец из стекла и бетона, и целый час пытают изысками местного авангардиста под дико громкую фонограмму. Вечером хотя бы студенты местного музыкального училища исполняют куски из опер, а на десерт — концерт неизменного Михи Погачника в изобразительном музее. В центре ступенчатой архитектуры фойе гордо реет Миха Погачник со своей Страдивари. Играет он чудовищно. Правда, он не столько играет, сколько устно призывает к высотам духа. Эдак... тренькает пару аккордов Моцарта, остановится с подбородком поднятым к богу и фонтанирует на немецком, брыжа слюной и размахивая скрипкой. А доверчивые фрички слушают, сидя на полу и на ступеньках с закрытыми глазами и полной убежденностью, что духовность на материке началась с погачника. Только мы, циничные совки, хорошо погруженные в логику партийного искусства, становящегося экологической нишей для бездарности, сидим, и кривим рожи. Тут к нам слолы подваливает пожилой немец, оказывавший мне в пути знаки внимания, и приглашает нас в антикварную лавку. Пойдем, пойдем, говорит Лола. Сейчас он преподнесет тебе цаску. Скорее погачник перестанет быть антропософом, чем кто-то из этих не досчитается одного пфенига», — отвечаю я. В лавке наш спутник долго копается в открытках и гравюрах. а потом просят меня обменять его марки по курсу, более выгодному, чем официальный. Мы с Лолой давимся от смеха. Однако караванный опыт не проходит даром. Раньше я бы густо покраснела и немедленно купила бы ему все имеющиеся в наличии открытки. Мы ведь были воспитаны так, что при слове «деньги» падали в обморок. Но деловитость, с которой наши милые спутники оговаривали каждую свою валютную копеечку, деловитость, с которой они, взяв рулон туалетной бумаги, брели через весь вагон в туалет, рассуждая о евразийстве, нудность, с которой они выясняли во сколько, куда и зачем прибывают, неестественное отсутствие игры и игривости во всем путешествии, которое в принципе было игрой, отсутствие иронического расстояния, являющего для нас театральную прелесть и сложность бытийного подтекста, сводили с ума. «Я не могу обменять марки по такому курсу», «Мне это невыгодно», — говорю я, переполняясь уважением к себе. «Как жаль», — отвечает он очень искренне и бредет к пункту обмена валюты. У раздевалки музея паника. Ребята с немецкого телевидения сели в машину со своей аппаратурой и жестко отказались от опеки. «Екатеринбург — сливная яма всего сибирского криминогена», — объясняли МВДшники. «Свобода! Права человека! Никто не имеет права следить за нашими маршрутами!» Настояли телевизионщики. Остановились у церкви, зашли поставить свечку. Вернулись, не обнаружив в машине ни стекла, ни аппаратуры. Погачник отыграл, пора в поезд. Немецкий оргкомитет устраивает очередной пленум, Это у них такие пионерские соберухи, на которых друг другу ставят отметки и выдают звездочки. на и Фраги. один маленький вопрос. Сегодня в ресторане произошла неприятность. Русские пришли на пять минут раньше положенного и сели за стол, и персонал очень нервничал. Персонал очень нервничал потому, что некоторые из русской делегации пришли на пять минут раньше официального времени обеда. Это очень неприятная история, и мы все должны понять, что если кто-нибудь, неважно, русский или не русский, не будут приходить в ресторан в точное время, то это сделает работу персонала очень трудной. И все это без тени юмора. Сначала мы хихикали и пародировали, потом начали относиться к этому как к экзотике. Хотя экзотика хороша в разумных пределах. Опоздав на пять минут, лишаешься еды. Взять завтрак для спящего товарища невозможно. Лишнюю бутылочку, и не надейся, хотя потом их баками выбрасывают за окно лесным зверям. Невозможно веселиться до утра и ходить на завтрак, нереально договориться с русским персоналом о компромиссах, потому что между вами и официантами бетонной стеной стоит оргкомитет. Орднунг ист ordnung. Вегетарианцев и мясоедов кормят по очереди. Сегодня сначала первых, потом вторых, завтра наоборот. В зависимости от пробуждаемости ты становишься то адептом божественной растительности, то пожирателем трупов животных. Влюбленные пары с разными диетическими принципами в ресторане разлучаются. Просто режимное учреждение. В Новосибирске человек 20 немецких скрипачей-любителей строится на перроне, и полчаса остановки упоенно играют Моцарта кто в лес, кто по дрова. Это смотрится дико и сказочно, и ошалевшие новосибирцы долго машут поезду вслед. А вечером — день рождения Лолы. И скрипачи выстраиваются через весь вагон и устраивают в ее честь концерт, а она вносит их пластмассовыми чашками с вином. И весь поезд приходит в наши купе стаями, и все певцы каравана поют на своих языках, и разгул, втиснутый в геометрию вагона, клубится всю ночь. и возбужденные недосыпом, наркотизированные общением люди подходят к карте и водят по ней пальцами, и на смешанных языках в ритмизированном стуке колес в пространстве выясняют, где они именно сейчас находятся. И чувство сладкой нереальности делает кровь газированной. «Я никогда не думал, что Россия такая большая», — говорит застенчивый высокий немец в круглых очках. «Мы пьем шампанское. Его зовут Вильфред. Он художник. У него дивные глаза. Совершенно литературный, романтический и рассеянный немец. Говорит, что его всегда дразнили русским, но он первый раз в России. Он тыкает пальцем в города на карте и спрашивает, была ли я в Омске, Челябинске и Новосибирске. И я отвечаю, что нет, но хвастаюсь, что в этих городах шли мои спектакли. И он говорит, что, видимо, я известный и очень богатый драматург. И я сознаюсь, что пока только по предсказанию астролога. Собственно, как перевести на немецкий, что государство культуры настолько пофигу, что молодой драматург в социальной лестнице занимает положение между школьным учителем и мальчиком, продающим газеты. И мы очень долго про что-то говорим, и я первый раз в жизни ненавижу себя за то, что плохо говорю по-немецки. Мы не все понимаем в словах друг друга, но все понимаем в оттенках. Я приношу словарь. и необъяснимый с точки зрения формальной логики языковой барьер ослабевает. Мы говорим об искусстве, хотя все вокруг танцуют ламбаду. И только когда беседа перемещается в область интеллектуально-интимного интереса, мы перестаем понимать друг друга. Оказывается, это не язык, а сленг, который мгновенно создают двое. Мы зовем Лолу, и она мучается, переводя все это на английский, и мы втроем хохочем. Послушайте, полпоезда уже обо всем договорились, без всяких переводчиков. Отпустите меня танцевать, говорит Лола. Нет, отвечаем мы. У нас установка на интеллектуальный флирт. Это опыт социальной скульптуры. Утром никто ничего не соображает с похмелья. Пол купе завален пустыми бутылками. Ребята, говорю я, проснувшись, мне снилось, что я влюбилась в немецкого художника. Его звали Вильфред. Совершенно андерсоновский персонаж такого в поезде быть не может. Я его сочинила. Твой вильфред едет в семнадцатом вагоне. Надо меньше пить, ухмыляясь говорит андрей. 17 это мое число. А потом Иркутск ветхие изысканные деревянные дома и небо над ангарой Какое тяжелое низкое небо писал кто-то из декабристов. неповторимое ощущение сплющенности пространства в вертикали и неестественного разбега в горизонтали. И совсем другие лица. Эдакая раскосая белокурость и лихость, и размах, и доверчивость. Если кировчане показались похожими на забитых детей, екатеринбуржцы на детей настороженных, то иркутяне выглядят детьми красивыми, добрыми, открытыми, и внутренне защищёнными красотой и покоем земли. Открытие в музыкальном театре милитаристской модернистской архитектуры — дифференциация на группы и семинары. И вот уже удалой историк тащит нас под проливным дождем на экскурсию. И бедная негритянка Сара все в тех же шортах обнимается с длинноносой чопорной австрийкой под одним пончо, а те, у кого были пакеты, те надели их на головы, и холодные струи сбегают по дежурным западным улыбкам, а мы еле сдерживаем мат. А историк рвет на себе рубашку, объясняя, что если русская идея и существует, то только в Иркутске. А мы прикидываем, что если заболеем, то караванные медики вряд ли собьют температуру цитатами из Штайнера. А потом нас гонят в немыслимую фабрику-кухню просто из «Олешинского -за завистника», Огромный грязный вокзал с железными мисками и часовой очередью. Фричики в полном кайфе. О, это есть интересно, это есть трудная русская жизнь. И гостиница профсоюза на окраине города, куда едет обшарпанный дребезжащий трамвай, и в магазине нет ничего, даже хлеба. Собственно, сюда селят только русских, потому что иностранцев должны разобрать аркутяне. Однако местные устроители, содрав с каравана деньги, организовывают так, что двадцать обиженных, голодных и усталых фричиков приезжают ночью в гостиницу с криками «Почему нас никто не взял? Неужели мы хуже всех?» И мы с Лолой обольщаем гостиничную администрацию, чтоб бедных ребят поселили немедленно, и кормим припасенными пирожками, оставляя себе благородное право голодать за честь державы. И потрясённый нашей отзывчивостью голландский барон Николас является ночью к нам в номер с французским учителем, пакетом огромных фиников и списком вопросов и недоумений. И мы долго и терпеливо объясняем, что умом Россию не понять. Они кивают, но никак не могут врубиться, почему за собственные марки и т.д. А французский учитель вдруг расстегивает брюки и начинает вытаскивать из них ремень, И мы слолы испуганно переглядываемся, прикидывая, что нас может ожидать дальше. Но он поворачивает ремень внутренней стороной и демонстрирует молнию на нем. Вон там внутри пояса я ношу все свои франки и доллары, когда приезжаю в третий мир. Ну ладно, переглядываемся, обиженные мы слолы. Посмотрим, как твои друзья из первого мира отдадут тебе свои пирожки. А утром снова концерт погачника? на которого у всех уже аллергия. И такая звериная тоска по тишине и одиночеству, что я смываюсь и пробую самостоятельно выйти к Ангаре, чего мне при моем топографическом кретинизме не удается. А город уже усеян караванцами, и английский поэт с длинными волосами и детскими глазами сидит на газоне и что-то пишет в блокнот, И 90-летняя немка, неясным образом затесавшаяся среди молодых деятелей культуры, с кружевным зонтиком и кличкой Шапокляк, ест вишни, окружённая попрошайничающими детьми. И томный голландский флейтист идёт мне навстречу, и мы обнимаемся как родственники и расходимся по своим маршрутам. И капризная богатая американка требует, чтобы я вела её к сувенирам, и профессор Цукер, монументальный как айсберг, созерцает собор. Я захожу в церковь, потому что она немыслимой красоты. Но старушка, продающая свечи, загораживает мне дорогу. Ты бы еще голая пришла. А у меня же больной вопрос — права человека. Меня же в жизни занимают только три вещи — мои дети, мужчины и права человека. И я хватаю за полу проходящего мимо батюшку и злобно сообщаю. В вашей церкви проявляют христианскую нетерпимость. «Пойдем, сестра», — отвечает батюшка. и как милиционер тащит меня к табличке «Вход женщинам в косметике, пляжной одежде и с непокрытой головой запрещен». Я обещаю батюшке, что в он будет гореть вместе с этой табличкой. Он отвечает мне взглядом начальника, уволенному с работы. Ну и не надо. И тогда я иду в никуда и спрашиваю парня в спортивном костюме, где ангара, и он ведет меня на набережную. И ангара, голубая, как не знаю что, из которой можно пить воду, лежит во всем своем великолепии. И парень оказывается историком, и мы сцепляемся языками. И я смотрю на него широко открытыми глазами, потому что все, что он говорит, такое же легкое и чистое, как вода в Ангаре. И ни одного штампа. Куда там московским салонным львам? Тихо живет, ездит на велосипеде, пишет диссертацию. «Жить в Москве?» Да ваш город похож на дискотеку. Там не то что думать, там дышать трудно. Ну уж, обижаюсь я, Москва очень чувственный город, она же под знаком тельца. Москвой надо уметь пользоваться. Москва не город, а государство. Караванцы сказали, что Москва не имеет ничего общего с Россией, что она похожа на Нью-Йорк или Париж, но только не мотивированней и пряней. И он провожает меня к театру, И мы прощаемся, как дети, отбывшие смены в лагере. Ну всего тебе и тебе. Значит, в Монголию, в Монголию. Ну ладно, ты там пиши свои пьесы, ага. А ты здесь свою диссертацию. Значит, не увидимся больше. Не увидимся. Жалко. Ни лица, ни имени в памяти не осталось. Только восторг. Сидит такой парень в Иркутске. Примус подчиняет, и караванские антропософы после него — такие маленькие дети в песочнице. А перед театром тусовка. Лерней Дэй, чтобы в очередной раз сэкономить на обеде, привезла ящики с персиками, шоколадом и бутербродами. И фричики жуя, нежатся на солнышке, лежа на парапете и сидя на асфальте. А голодные иркутские дети ходят вокруг и выпрашивают куски. И интересно наблюдать, как кто из иностранцев себя ведет, потому что те, кто только что кричал о том, что Россию спасет антропософия, требуют вызвать полицию и убрать попрошаек. Вот у этого длинного две шоколадки этот отдаст, говорит конопатый мальчик с меняющимися зубами своей сестренке в грязной плесированной юбочке. И сестренка подходит к Вильфреду, показывает пальчиком на шоколадку и говорит Плиз! Ам-ням-ням! и Вильфред отдаёт шоколад и бежит за персиками для них, а они пока пытаются стянуть его рюкзак, набитый красками. Слава богу, я рядом. Я вежливо говорю, положите рюкзак. И бедные дети чуть не падают в обморок. Они думали, что тут все иностранцы. И уже хотят смыться, но я говорю, кто дождется, тот получит персик. «Тётенька, а вы нас бить не будете?» спрашивает мальчишка, загораживая сестру. «А что я могу сделать?» Экспроприировать немецкие персики, которые караванцы бросают едва надкушенными в пользу иркутских детей? Стыдно до одури. Потом Вильфред показывает фотографии своих работ. «Мне очень трудно в караване», — говорит он. «Я умираю, когда вокруг столько народа и бессмысленных слов. Я хотел расписать все белые стены по дороге, но каждый раз надо преодолевать столько препятствий. Я привез с собой краски и кисти». Если б я знал, я привез бы с собой и стены. Почему ваши чиновники мне мешают? Я не турист. Я приехал работать. Весь центр Иркутска забит голдящими китайцами, торгующими ворохами одежды и толпами криминогенных персонажей с фразой «продай доллар». Мы с Лолой, голландским бароном Николасом и французским адвокатом Жаном идем гулять к Ангаре. «Посмотрите, какая красота!» — говорит Николас. В вашей стране есть все, кроме пути спасения. И это путь, который указал нам Штайнер. «Послушай», — злобно отвечаю я, — «а тебе не приходит в голову, что в России есть свои Штайнеры?» «Штайнер один», — обижается Николас. «Послушай, Николас», — говорю я, — «у нас очень многого нет, и в том, чего нет, вы действительно можете помочь». Но вот как раз с философией и идеями спасения — У нас все в порядке. И этого нам пока импортировать не хочется. Где ваши идеи, если вы живете такой чудовищной жизнью, если по улицам вашей страны ходят грязные и голодные дети, а в туалетах нет бумаги? Грязных детей у нас скоро будет еще больше, а туалетной бумаги еще меньше. Это болезнь роста. А где вы были со своими Штайнерами, когда у нас был социализм? Вы сидели и тряслись. «Не шарахнет ли наше правительство на вас бомбу? А как жили при этом мы, вам было пофигу. Мы были для вас лепрозорием. Теперь мы немного вылечились, но за время болезни мы стали очень умными. В чем-то мы стали умнее вас. Да, мы не думали о вас, как о нормальных людях. Мы думали, что вы генетические рабы. Россия для меня открытие и потрясение». Но теперь, когда железный занавес приподнят, вы должны читать Штайнера, вы должны совершенствовать свой дух, ведь человек, постигший антропософию, это человек чуждой зла и суеты. Особенно это видно на примере поезда, хохочем мы Лолой». Одни делают из Штайнера карьеру, другие — сексуальную революцию. Николас бледнеет от обиды, еще слово о Штайнере, и, кажется, он сбросит нас, в незамутненные воды Ангары. Мысль о нашей второсортности он впитал с молоком матери и совершенно не готов к отсутствию пиетета. «Николас, в Голландии сейчас есть своя литература?» «Практически нет». «А философия?» «Ценность гуманитарных идей девальвирована в последнее десятилетие. Все только и делают, что пьют и смотрят телевизор». «Может быть, тогда ты сначала спасёшь Штайнером Голландию?» Николас очень обижается. Мы возвращаемся в номер, и когда переодеваемся в халаты, появляется Николас, вид которого всячески обозначает, что хорошо бы я куда-нибудь делась. Я обещала зайти в номер наших друзей, вежливо говорю я по-немецки и добавляю по-русски. Лола, по-моему, тебе придется стать голландской баронессой. чтобы этот зануда каждый день говорил мне о штайнере и туалетной бумаге, «Хорошо же ты ко мне относишься», — говорит Лола по-русски, очаровательно улыбаясь Николасу. В коридоре пусто, все наши уже спят, а разгуливать ночью в халате по гостинице, набитой командированными, более чем опасно. По лестнице спускается кировский фотограф Сережа, и я прошусь к нему в гости. Пойдем, но имей в виду, что я живу с молодым голландцем». Его в караван взяла пожилая спонсорша. Она приставила к нему охрану. Парочку из соседнего номера они следят, не завел ли он с кем шашни. Так что если они нарисуются, то ты должна изображать мою девушку. Понимаешь, хороший парень, безработный. Если спонсорша его засечет, то ему не на что будет жить», — говорит Сережа. Молодой голландец по караванной кличке Мальчик Персик сладко спит при свете, подложив кулачок под розовую щеку. Сережа рассказывает, как трудно кормить троих детей, даже будучи лучшим фотографом Кирова. Вот разве немцы чего подбросят? Или распродажа выставки фотографий в караване принесет солидную сумму? У него ампутирована нога, и он стоически ходит со своей камерой на протезе. Мальчик-персик ворочается, но не просыпается даже от лолиного стука. «Что случилось?» — спрашиваем мы. «Барон приставал?» «Да что вы!» Он долго и нудно объяснял про свои доходы, свою долю наследства и свою квартиру в Амстердаме, а потом еще дольше и нуднее делал мне предложение. А ты? А я ответила, что еще не написала все книжки в России, чтобы ехать в Голландию смотреть телевизор. День начинается с уличного праздника. Народ собирается на танцплощадке под моросящим дождем и изображает веселье. Половина поет и танцует, половина сидит на эстраде под зонтами. Я сижу вместе с Лолой, Николасом и носатой голландкой по кличке Буратино, 14 лет пытающийся женить на себе барона с помощью совместного погружения в Штайнера. Я преподаю в школе, а в свободное время бесплатно работаю в магазине экологически чистой пищи. Это так важно, чтобы люди ели чистые продукты. Это так необходимо для чистоты их духа. Вы меня понимаете?» спрашивает Буратино. «Понимаю. Но в нашей стране сегодня не хватает даже экологически грязных», отвечаю я. «Вы, русские, все преувеличиваете. Вот я в вашей стране, и нас прекрасно кормят», наставительно сообщает собеседница. «У меня нет сил, чтобы разуть ее глаза. Из иностранцев в караване интересно человек десять». От глупостей и банальностей остальных у меня уже звон в ушах. «Скажите, а чем, по-вашему, отличаются русские женщины в караване от наших?» Ехидно спрашивает Буратино у своей более удачливой соперницы, явно ожидая текста о духовности штейнеристок. «Первое, что бросается в глаза, — отвечает Лола, подмигивая мне, — это то, что ваши женщины очень плохо одеты». при том, что ваша легкая промышленность и жизненный уровень дает вам большие возможности. «Одежда ничего не значит для нас. Мы сосредоточены на духовности и социальной реализации», обижается Буратино. «И потом мы много путешествуем». «Я тоже в данную минуту нахожусь в путешествии», отвечает Лола, поводя кружевным плечиком. «Мой внешний вид не мешает мне готовиться к защите докторской диссертации». Тут появляется Вильфред. Пока все веселились, он расписывал очередную белую стену. У него ангина, и он отхлебывает какую-то дрянь из красивой баночки. Мы отправляемся в дом актера за горячим кофе. Я с детства любил только книги. Все любили спорт, а я книги. И поэтому меня всегда дразнили, говорит Вильфред. У тебя есть самая любимая книга? Да. Это назову себя Гантенбайном Макса Фриша. Почему ты остановилась? Мне не хватает моего немецкого, чтобы объяснить тебе это. Кажется, я понял по твоим глазам. Невероятно. Оказывается, надо дожить до 35 лет в Москве, чтобы на набережной Ангары встретить человека из Кёльна, с которым у вас одна и та же любимая книжка. В доме актера начинается пленум. Караванцы набились в душный зал и подводят итоги русского вояжа. «Я вхожу, когда суровая немка с телом, ни разу не тронутым мужскими руками, рубит воздух комиссарскими жестами и ругает тех, кто по причине глупости и бездуховности не стал штайнеристом за срок путешествия». И тут трогательный толстый американец поправляет очки и говорит, что когда он платил деньги за караван, штанеризм не оговаривался как условие путешествия. и еще пару вежливых колкостей о терпимости и правах человека. В ответ на что вскакивает погачник, ударяет кулаком по столу и истерически кричит по-немецки. «Каждый, каждый человек должен стать штейнеристом, и мы этого добьемся!» В ужасе выскакиваю из зала. Я-то думала, что с нас хватит большевиков. На улице на ступеньках сидит Вильфред с обмотанным шарфом горлом. Скажи, что будет, если каждый станет антропософом, как того требует погачник, спрашиваю я. Будет армия, отвечает Вильфред. Но ведь ты сам антропософ. Да, но только в той части, в которой хочу понять свое место в мире, а не в той, в которой пытаются навязать это понимание другим.